Глава шестая. Биологическое обоснование людоедства. Пришлось смириться с высадкой на берег. Джон Манглс предложил построить крепкий плот, чтобы на нем можно было в несколько приемов перевезти пассажиров и как можно больше съестных припасов. Работа закипела, и ее прервали только с наступлением ночи. Тогда Паганаль осторожно спросил молодого капитана, нельзя ли вместо того, чтобы отправлять пассажиров на берег, «Проплыть с ними на плоту вдоль побережья до Окленда?» «Это очень опасно», — ответил Джон Манкс. «Дно здесь коварное. Много подводных скал. Плот разобьет, и тогда уже деваться будет некуда. Вплавь до берега не добраться». «Что вы, Паганель, все ищете обходных путей?» — воскликнул Гленнер Ван. «Неужели нас, людей закаленных, испугает путешествие в каких-нибудь 20 километров после всех злоключений в Пампе и в Австралии?» «Сэр», — ответил Паганель, — Я, наверное, уже надоел вам, потому что все время твержу одно и то же. Двадцать километров – это приятная прогулка в любой стране, кроме Новой Зеландии. Надеюсь, вы не упрекнете меня в малодушии. Я первый подбивал вас пересечь Америку и Австралию, но здесь я повторяю вновь и вновь все, что угодно, только не пеший переход». «А чего, собственно, нам следует опасаться в Новой Зеландии?» – спросил Гленрован. «Дикарей». Ответил Паганель «Скажите уж прямо, людоедов!» Раздраженно бросил Гленнерван «Зачем вы пытаетесь запугать нас? На дворе конец XIX века, Паганель Все людоеды давно в резервации Разве нельзя пройти мимо них? Попросту не встречаться с местными жителями?» «Сэр, в Новой Зеландии нет резерваций» Тихо ответил Паганель «Поймите, я не хочу с вами ссориться, я только говорю правду» «Ну ладно, не обижайтесь» Примирительно отозвался Гленнерван В любом случае, нападение кучки дикарей не может напугать десять хорошо вооруженных европейцев. «Речь идет не о кучке дикарей», – настойчиво возразил Паганель. «Новозеландцы объединены в грозные, хорошо организованные племена. Они борются с английскими захватчиками, часто побеждают их и поедают убитых врагов. Война для них – источник мяса». «А почему они не едят мясо животных?» – спросил Гленарван. Потому что в Новой Зеландии почти нет животных и очень мало птиц. Скотоводство здесь исторически не развивалось. Овец и быков только недавно стали разводить англичане-колонисты. А кушать новозеландцам тоже хочется. Вот они и поедают себе подобных, причем совершенно не мучаются угрызениями совести. Я, конечно, не оправдываю дикарей с моральной точки зрения, но существует биологическое обоснование людоедства. То есть вы считаете, что людоедство в Новой Зеландии исчезнет – «Когда здесь начнут пастись стада овец, быков и свиней?» – спросил Гленнерван. «Думаю, да, сэр». Англичане пробовали кормить местных жителей мясом домашней скотины. Им понравилось, но не настолько, чтобы совсем отказаться от человечины. По словам маурийцев, мясо новозеландцев похоже на свинину, только еще мягче. Мясо людей с белой кожей менее вкусно, потому что белые – употребляют в пищу соль. От соли мясо получает особый привкус, который лакомкам людоедам не нравится. "Ну, спасибо, погона, лютешили", рассмеялся майор. "Я большой любитель солений, значит, меня съедят последним". Это радует.